Глава 6. 33 часа 45 минут с начала эксперимента. Профессор пытался освободиться. Дергал руками и ногами, но узлы на веревках держались крепко. С потолка на голову Мещерского сыпались опилки. Наверху мерил шагами комнату охотник. Часы Мещерского пикнули. «Мне нужно принять лекарство, крикнул профессор. «Пожалуйста! Я ведь нужен вам живым!» Шаги наверху стихли. Крышка люка открылась. Во внутреннем кармане пиджака. Одну таблетку. Охотник проверил карманы профессора, вынул старую музыкальную шкатулку и таблетницу. Повернул ручку шкатулки. Подвал заполнила приятная мелодия. Мещерский молчал. Охотник сунул находку в свой карман. Профессор почувствовал, как грубая мужская рука открыла ему рот и закинула таблетку. Профессор судорожно сглотнул, лязгнуло железо. Постойте, не уходите. Я вас обидел. Я постараюсь это исправить, если вы расскажете. Тяжелый люк закрылся. Профессор дотянулся плечом до повязки на глазах. Через несколько минут ему удалось освободить один глаз. Тусклая лампочка под потолком Бочка с водой. Все. Нужно взять себя в руки и найти способ выбраться. Нужно перестать быть жертвой. Нужно вернуть себе контроль над ситуацией.